Глава восьмая. Элизабет думала о камерах видеонаблюдения. Как, черт возьми, на них не попала машина Беттани, проезжавшая через Файрхевен? Прежде чем отправиться на прогулку, она решила позвонить по этому поводу Крису, и тот сразу ответил. «О, я ждал вашего звонка». Она спросила, сможет ли он взглянуть на это дело, Но он ответил, что очень занят собственным трупом. Тогда Элизабет поздравила его с той благодарностью, которую он только что получил от главного констебля и заодно напомнила ему о ее роли в поимке Конни Джонсон. Так что он согласился взглянуть. Элизабет и Стефан привыкли гулять каждый день в одно и то же время. Дождь или солнце — неважно один и тот же маршрут в одно и то же время. Они идут через лес вдоль западной стены кладбища, где не так давно вела раскопки Элизабет, и выходят на открытые поля за новыми корпусами, которые только-только начинают вырастать на вершине холма. Там они останавливаются, достают фляжку, разговаривают с коровами. Стефан назвал всех коров личными именами и наделил их индивидуальностью. Каждый день он делает Элизабет беглый обзор всех последних событий коровьей жизни. Сегодня Стефан рассказывает, что Дейзи изменила Брайану с Эдвардом, более молодым и красивым бычком с соседнего поля, и теперь Дейзи и Брайану требуется семейный коровий консультант. Отхлебнув виски, Элизабет замечает, что Дейзи — неудачное имя для коровы. «Спору нет», — соглашается Стефан. «Но вина полностью лежит на ее матери. Ее тоже звали Дейзи». «Ах, вот она что!» — восклицает Элизабет. «А как звали ее отца?» «Никто не знает, в том-то все и дело», — сообщает Стефан. «В свое время это вызвало настоящий скандал». Дейзи, старшая провела отпуск в Испании, и ходили слухи о некой интрижке. М -м -х -х -х -х, хмыкает Элизабет. Собственно, если ты внимательно прислушаешься, то сумеешь расслышать у Дейзи небольшой намек на испанский акцент. Дейзи мычит как по команде, и оба смеются. Однако теперь настало время идти через лес обратно по тропинке, проложена ею самой, по тихой, уединенной их собственной тропинке, где можно спрятать Стефана подальше от любопытных глаз и подальше от неудобных вопросов о состоянии его разума. Их руки остаются сцепленными во время прогулки, плечи слегка покачиваются, сердца бьются в едином ритме. Эта ежедневная прогулка вскоре сделалась — любимым времяпрепровождением Элизабет. Рядом с нею красивый счастливый муж. А она может хоть ненадолго притвориться, будто все хорошо, что его рука всегда будет в ее руке. «Хороший денёк для прогулки», — замечает Стефан, и лучи солнца падают на его лицо. «Нам надо выбираться сюда почаще». «С Божьей помощью, — думает Элизабет, — я совершу с тобой все прогулки, какие только смогу». Тело Бетта не так и не нашли. Этот факт волнует Элизабет. Она прочла достаточно детективных романов, чтобы понимать, никогда нельзя доверять убийству без трупа. Справедливости ради стоит отметить, что даже она за свою жизнь инсценировала несколько смертей. Ее внимание рассеяно, и Элизабет замечает мужчину лишь в последнюю долю секунды. Но она успевает понять, что совершила ошибку. Такое бывает. Не часто, но бывает. Эта счастливая повседневная рутина, эти привычные прогулки со Стефаном, это привычное удовольствие оказались, конечно, большой ошибкой Элизабет. Так часто случается с любовью. Привычка «Злейший враг шпиона». Никогда не ходите по одному и тому же маршруту два дня подряд. Никогда не покидайте работу в одно и то же время. Не ужинайте в одном и том же ресторане каждую пятницу. Ваша привычка предоставляет вашему врагу возможность. «Возможность спланировать заранее, возможность затаиться, возможность наброситься». Доля секунды истекла, оставив лишь одну мысль. «Пожалуйста, пожалуйста, только не бейте Стефана». Сама она даже не почувствует удара, который, как уже понятно, неизбежен.